Имя Андроника и имена его приближенных. Греческое имя Андроник состоит из двух частей. Первая часть Андра означает человек, вторая часть Ник или Ника означает победитель. Итак, смысл имени таков. Человек из Никеи или человек-победитель. Христос в Евангелии, говоря о себе в третьем лице, почти всегда употребляет слова. Сын человеческий, например. И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Матфея 20. Согласно библейскому словарю, полная симфония. Такие слова употребляются в евангели... в Евангелиях более 50 раз. Таким образом, первая половина имени Андроника человек или человеческий. Андрос а по-гречески совпадает с евангельским самоназванием Христа сын человеческий. Более того, слово Нико, то есть вторая половина имени Андроник, также тесно связано с Христом. Почти на каждом распятии мы увидим слова и се Хсе Палика. То есть Иисус Христос Ника. А и так имя Андроника достаточно близко к наименованию Христа. Теперь становится понятным и следующее знаменитое место из Евангелий. Пилат перед тем, как осудить Христа, выводит его к Иудеям и говорит: "Се человек", то есть этот человек. Вот что говорит Евангелие от Иоанна. Тогда вышел Иисус в терновом венце и богрянице и сказал им Пилат: "Се человек". Когда же увидели его пересвященники и служители, то закричали «Распни, распни его!» Иоанн 19, 5. При буквальном понимании данного места возникает естественный и недоуменный вопрос, что имел в виду Пилат, говоря «Это человек». Слова эти звучат бессмыслицей. И без того понятно, что человек является человеком. Но теперь мы видим, что здесь попросту было неправильно передано имя Андроник, со станной частью, который и действительно является Андрс, то есть человек по-гречески. Кто-то из позднейших переписчиков или редакторов заменил в данном месте имя Андроник на его буквальный перевод человек. Получилась некая нелепость, в которой при желании, конечно, можно искать некие философские глубины, чем некоторые и занимаются. В Новом Завете есть ещё один пример, когда к имени Иисуса Христа довольно необычным образом прибавляется слово человек. Мы имеем в виду послание апостола Павла первое к Тимофею. Там есть следующие слова: Ибо един Бог и един и посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус, предавший себя за искупление всех. 1 Тимофею 2:25. Этот коне славянский текст: один бо есть Бог и один ходатай Богу и человеком. Человек Иисус э, Христос Иисус. А, конечно, объяснить данное место апостола можно по-разному. Но всё-таки в Новом Завете выражение человек Христос больше не встречается. А и несколько режет уха. Вероятно, всё-таки здесь первоначально стояло Андроник Христос Иисус, но имя Андроник было затем переведено как человек. Перевод правильный, однако собственное имя Андроник превратилось в нейтральное обычное слово человек. Далее, с помощью именно нового указателя к книгам Никиты Ханянта, мы посмотрели все именно людей, упомянутых ими и имеющие корень Хрис, то есть Христос. Оказалось, что эти люди были самыми непосредственно образом связаны именно с Андроником. Так, например, начальника личной охраны Андроника и беззаветно преданного ему человека называли Стефан Агиохристофорит. То есть Стефан Святого Христа защищающий, поскольку агио святой по-гречески, афорит поддерживающий, защищающий по-гречески. Кстати, Никита Хонят, а точнее говоря, поздний латинский редактор, пишущий под этим именем, был явно обеспокоен таким ярким прозвищем начальника царской охраны Андроника. Поэтому Хонят пытается сгладить впечатление, сообщая, что современники детской заменяли имя Агиохристофарит на Антихристофарит, то есть поддерживающего Антихриста. Ещё раз повторим, что отношение Никиты Хонята к Андронику резко отрицательное, и он всячески старается очернить Андроника. Вот еще одно имя, несущее в себе корень Христос в истории Ханиата. В книге «История Ханиата». Это Христ, Хрисо Хоопул. Хрисо Хоопул. Так звали просто лодочника. Помог Андронику бежать из заточения. Человек, который принял Андроника в лодку, прозывался Хрисо Хоопулом. Таким образом, и в данном случае, человека, помогшего Андронику, стали именовать Хрисо Хоопулом. Может здесь просто... А слово пул произошло от славянского плыть, плыву. Отсюда, возможно, и английское слово pool бассейн. Хорошо подходит для лодочника, переправляющего Христа по воде. Что-то вроде Христос плыл. Итак, мы видим, что имя Христос, хотя и косвенно тесно связано с Андроником. Почему-то именно его приближённые, а не приближённые других византийских царей, приобретали имена с таким корнем Христос. Посним, что имена, возникающие на страницах летописей, часто являются прозвищами, связанными с деятельностью человека, а не именами в современном смысле, дающими о вся прирождении. Например, имя Агиохристофарит это не имя, полученное при рождении, оно явно связано с деятельностью человека как начальника царской охраны, то есть поддерживающего царя. Фарит Совершенно ясно, что не родители прозвали так предосмотрительно своего ребенка, предугадывая, что через много лет он станет начальником охраны Андроника Христа. Точно так же и имя лудочника Хрисо Хоопула означает, скорее всего, что-то вроде Христа по воде переправляющей. Царь Славы, то есть царь славян, то есть царь христиан. На многочисленных изображениях распятия Христос назван царем Славы. Толкование такого имени Христа считается не совсем ясным. Обычно предлагаются весьма общие и туманные объяснения, что-то вроде славный царь. С другой стороны, существует проблема, откуда появилось название славяне. На данную тему высказывались многие историки, в том числе Арбини и Щербатов. Некоторые считали, что слово славяне происходит от слова слава, а некоторые от слова то есть разговор, славянский язык. Хорошо известно, что слово или логос это одно изимён Христа. В старых текстах Христа часто называли воплотившимся словом или логосом. А также в начале Евангелия от Иоанна: "В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог". С другой стороны, оказывается, что в эпоху Андроника I Комнина существовал титул Севаст или Севастократор. По-гречески он означает слава. Историки сообщают, титул Севаста принадлежал некогда одним императорам. Из лиц, не имевшим царской власти, в первый раз получил его Алексей Комнин, родоначальник династии Комнинов. Сделавшись императором, Алексей Комнин придумал еще титулы – пансевастов, протосевастов и прочих. Таким образом, титул Севаст, то есть слава, был тесно связан с династией Комнинов, который принадлежал и сам Андроник I Комнин. Его отец был Севастократором, и сам Андроник следовательно имел наследственное право на этот титул. Никита Ханян сообщает, что Андроник происходил из знатного рода, так как от одного отца, Алексея, и деда Мануила происходили и отец Мануила э царь Иоанн, и отец Андроника Севастократор Исаак. Считается, что сам Андроник первый Севастократором не был, а этот титул принадлежал другому Андронику Комнину, его брату и родному, его современнику и родному а, и не двоюродному брату императора Мануила. Впрочем, здесь у Никиты Ханята вполне возможна путаница, поскольку родной брат Севастократ Андроник упоминается в истории Ханята лишь мельком однажды, а о двоюродном брате Андронике I говорится достаточно много. Итак, с Сарёй Андроником, мы вообще с династией Комнинов был тесно связан титул Севаст. То есть слава или священный. Андроник был последним из Комнинов. Повторим, что все они были Севасты, то есть носили титул слава. Поэтому возникает следующая естественная мысль, что надпись Царь Славы рядом с распятием Христа указывает на титул Андроника слава, то есть на родовое имя династии Комнинов. Вполне вероятно, что слово или логос, как имя Христа, это слегка искажённый титул слава. Но тогда и христиане, то есть последователи Антроника Христа должны были получить название славяне, как последователи славы или слова. Мы при, приходим к выводу, что само название славяне является попросту другим наименованием христиан. Недаром до сих пор славяне это в основном христиане. А сиконославянский язык принят именно в христианском богослужении и только в нём. Следовательно, вместо царь славы вполне можно было бы сказать царь славян. Смысл тот же самый. Если в имени логос опустить греко-латинское окончание о, то получится логог или ЛГ без огласовок, что напоминает слово Аллах, обращение к Богу у мусульман. Возможно, Аллах и логос одно и то же слово в разных произношениях, и то и другое имена Бога.